Мосока поинтересовался, не опасается ли Германия, что в подобной ситуации Сталин, сговоривший с англичанами, нанесет удар, воспользовавшись какими-нибудь удобными обстоятельствами, скажем, уходом крупных сил немецкой армии на Балканский полуостров. Риббентроп разволновался, поскольку в Берлине этого боялись пуще смерти. Он внимательно поглядел, На японского посла не пронюхал ли он что-нибудь у Сталина во время их продолжительной беседы в Москве, но на лице Мацуока продолжала красоваться приклеенная кукольная улыбка. «Я лично знаком со Сталиным», — сдерживая себя, — ответил Рибентроп, — «и не считая его склонным к авантюре, но быть вполне уверенным нельзя». Германские армии на востоке всегда находятся в состоянии готовности. Не совсем уверенным голосом продолжал Риббентроп, но увидев, как переглянулись между собой Мацуака и Осима, а их улыбки из эллипсов неожиданно превратились в овалы, Риббентроп сорвался и почти закричал. «Если когда-нибудь Россия займет позицию, которая можно будет истолковать как угрозу Германии,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 Улыбки исчезли с японских лиц. Узкие глаза еще более прищурились, чтобы скрыть блеск волнения. Мацоко уже не сомневался, что война между СССР и Германией станет реальностью в самом ближайшем будущем. Неважно, кто нанесет первый удар. Недаром Сталин готов платить столь высокую цену за японский нейтралитет. Между тем, Риббентроп взял себя в руки и уже спокойным голосом продолжал. Во всяком случае, фюрер не рассчитывает только на договоры с Россией. В первую очередь он полагается на вермахт. Не следует забывать и о том, голос Риббентропа стал жестким, что Советский Союз, несмотря на все его заверения в противном, все еще продолжает вести за границей коммунистическую пропаганду.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 После года оккупации ее русскими уничтожена вся интеллигенция и царят поистине ужасающие условия. Германия стоит настороже и не потерпит никогда ни малейшей угрозы со стороны России. Германия хочет как можно быстрее завоевать Англию и не допустит, чтобы что-либо помешало ей в этом. Но это было трудно что-либо возразить. Державы оси подвел итог Риббентроп. Уже определенно выиграли войну. Во всяком случае, ее уже нельзя проиграть. Судьба Англии окончательно решится в ближайшие 3-4 месяца.